Вторник, третья неделя. Глава, 27. Томас мрачно вглядывался в протокол предварительный суд судмедэкспертизы, присланный в отделение полиции во вторник утром. Описывалось тело женщины среднего роста, нормального сложения, чья смерть наступила между пятью и десятью часами утра субботы. Согласно протоколу, женщине был нанесен удар в правый висок. Результатом стало внутреннее кровотечение в области виска и правого глаза и повреждение кожи. Другой сильный удар тяжелым и острым предметом был нанесен в левую часть затылка в направлении снизу вверх. За правым ухом также следы кровотечения, но незначительного. Обширное мозговое кровотечение предположительно и стало причиной смерти. Менее значительные кровотечения в области груди – брюшной и ротовой полости и глотки. В кишечнике также обнаружены следы крови. Томас старательно вникал в медицинский канцелерит. Верилось с трудом, что речь идет о некогда живом человеке, состоявшем из плоти и крови, умевшем смеяться, любившем жизнь. Если, конечно, Кики Бергрен и в самом деле была такой, тут то Томас вспомнил ее квартиру в Бандхагене. Для дальнейшей экспертизы образцы крови, мочи, глазной жидкости и ткани печени направлялись в Линчопинг, в специальную лабораторию, с рекомендацией приоритетного обследования. Внезапно Томас остановился. Причина смерти окончательно не установлена, говорилось в протоколе, так как не удалось определить, чем вызваны множественные внутренние кровотечения. И все-таки, судя по всему, Кики Бергрен умерла в результате обширного кровотечения в мозге, вызванного либо ударом в висок, либо в затылок. Но объяснения других внутренних кровотечений в протоколе отсутствовали, то есть было что-то еще. Из опыта Томас знал, как не любят медики отправлять протоколы с таким количеством вопросов. В случаях, когда они не могли указать на конкретную причину того или иного повреждения, ограничивались подробнейшим его описанием и тогда поиск причин становился делом полиции. Томас наморщил лоб. Оставалось ждать, что парни из линчопинга напишут об образцах тканей. Это должно было занять не более 4-5 дней, в лучшем случае. В задумчивости Томас опрокинул чашку с чаем, и горячая жидкость быстро залила весь стол. Пытаясь остановить поток слишком маленькой салфеткой, Томас почувствовал, что никогда еще так не сомневался в правильности выбранного направления расследования. Кроме того, он устал. Он встал в полшестого утра, чтобы успеть на первый паром до города. В дороге, правда, удалось немного вздремнуть, но вчера Томас лишь к полуночи удалось вызвать криминалистов в дом Юни, а лег он еще позже. Томас был не из тех, кому для бодрости необходимо спать по 8 часов каждую ночь — Но, похоже, четырех все-таки недостаточно. В туалете Томас плеснул в лицо холодной водой. Помогло не особенно, но в голове посвежело. Он взял протокол и пошел в комнату для совещаний. Дедушка уже сидел на своем обычном месте, Карина рядом с ним. Она улыбнулась Томасу, когда их взгляды встретились, и Томаса удивила, как она хороша в льющемся из окон свете. Кроме того, Карина выглядела счастливой, что едва ли можно было бы сказать об остальных коллегах, чьи лица слишком напоминали Томасу его собственное. Калле сидел рядом с Кариной, Эрик — напротив. На столе доминировал старый телефон с подключенными к нему динамиками. Томас догадался, что он предназначен для Маргет, которая примет участие в совещании, несмотря на начавшийся отпуск. Правда, ей разрешили не ехать в Стокгольм, но это было единственное послабление. Дедушка глотнул кофе и прокашлялся. «Ты первый, Томас! Начинай!» Томас показал протокол суд судмедэкспертизы, который держал в руке. «Итак, что мы имеем? Женщине нанесены телесные повреждения, но не слишком тяжкие, согласно протоколу. Удар в висок, возможно, не смертельный и даже довольно легкий». Но поскольку кровеносные сосуды вокруг глаз расположены близко к поверхности кожи, выглядит все намного серьезнее. Томас прокашлялся и продолжил. Но это далеко не все. У нее следы кровотечений во внутренних органах, и их уже нельзя объяснить внешними воздействиями. «Что ты имеешь в виду? Отчего она умерла?» Дедушка нетерпеливо смотрел на Томаса. Медэкспертиза обнаружила обширные мозговые кровотечения. Последствия удара по затылку, чем-то тяжелым или падение. Возможно, комбинация того и другого. Скрытие не дало ответа на вопрос, стали причиной смерти умышленно нанесенные телесные повреждения или несчастные случаи вроде падения. И, как я уже говорил, не выявлены причины внутренних кровотечений. Поэтому множество проб послали на анализ в линчопинг. Томас замолчал. Он постарался как можно обстоятельнее изложить содержание медицинского рапорта. Далось ему это непросто. Очень вероятно, что внешние повреждения нанесены в доме Юни Альмхульта. Мы нашли там ее куртку. Там же на батарее обнаружены следы крови, и если это кровь Кики Бергрен, это объясняет рубленную рану на затылке. Но после этого Кики Бергрен каким-то непостижимым образом добралась до своего номера в доме миссии где ее и обнаружили на следующее утро. В этот момент затрещал телефон на столе. Голос Маргет пытался пробиться сквозь фоновые шумы в мобильнике. «Поправьте, если я неправильно поняла. Кики Бергрен подверглась избиению, но причина ее смерти остается неизвестной. Обнаружены обширные внутренние кровотечения, установить причину которых так и не удалось». «Что нам, собственно, известно, если будет позволено так поставить вопрос?» В голосе Маргет слышалось нетерпение. Томас попробовал выстроить события в хронологическом порядке. «Предположительно, Кики Бергрен прибыла на Сандхам в самом начале второго в пятницу», — начал он. «Примерно в это время она разговаривала с девушкой из киоска, которая ее опознала. Кроме того...» Это согласуется с расписанием движения паромов компании Waxholms Булагет. Кики искала, где остановиться, и производила впечатление человека, только что прибывшего на остров. Продавщица в киоске посоветовала ей дом миссии. Поскольку повреждения на теле Кики появились позже, есть основания утверждать, что преступление было совершено на острове. «Есть свидетели, которые видели ее с кем-нибудь на острове?» — спросила Маргет. Голос Маргет заглушал детский смех на заднем плане. Очевидно, она находилась не дома, возможно, на пляже. «Мы опросили персонал всех кафе, ресторанов и тому подобных заведений. Ее никто не опознал», — ответил Томас. «Правда, в пабе при отеле «Сандхамн» осталась пара человек, которые работают только по выходным» и ожидаются на острове не раньше пятницы. Я взял номера их мобильников. До сих пор у меня не получалось до них дозвониться, но я возобновлю попытки при первой возможности». Он вытянул ногу, на которой вчера натер болезненную мозоль вследствие длительных хождений по песку. «Мы обошли почти все дома», — продолжал Томас. «Никто не встречался с Кики Бергрен, никто ее не видел. До сих пор таковые не найдены, по крайней мере». Дедушка завел руку за спину и почесал след комариного укуса повыше левой ключицы. «За что же этот Альмхульд мог ее так отделать?» — спросил он и посмотрел на Томаса. «Мы еще не знаем, сделал ли это Юни Альмхульт или кто-то другой. Он исчез, и до сих пор его местонахождение неизвестно». Томас показал коллегам фотографию Юни Альмхульта. кореглазого мужчины с мягкими чертами. У Юни был широкий нос и темные волосы, которые давно пора было стричь. На загорелом лице проступали веснушки. Раньше он не избивал женщин, насколько нам известно. Его имени вообще нет в полицейских базах. И мать характеризует Юни Альмхульта как стеснительного, одинокого парня. Она в отчаянии и ничего не понимает. Последний раз общалась с сыном в субботу, и тогда он был пьян или страдал от сильного похмелья». Томас сделал паузу и продолжил. Эрик стучался к Альмхульту в воскресенье утром, и тот не опознал на фотографии Кики Бергрен. Ведь так? Томас повернулся к Эрику, и тот кивнул. «Именно так. Мы виделись всего несколько минут. Вид у Юни Альмхульта и в самом деле был болезненный. Я спросил, не встречался ли он с Бергрен, и он ответил, что не знает, кто это такая». Потом извинился, сказал, что плохо себя чувствует, и я ушел. Эрик вздохнул, как будто упрекая себя за то, что не присмотрелся к Юни Альмхульту повнимательней. Я знал Юни Альмхульта еще подростком, продолжил Томас. И на этот счет он никогда не вызывал у меня подозрений. В голове не укладывается, как он мог избить незнакомую женщину. Мы еще не знаем, были ли они знакомые, поправил его дедушка все еще почесывая теперь уже кровоточащий укус. «Конечно, мы этого не знаем», — пробормотал Томас. Я осматривал квартиру Кики Бергрен и не обнаружил там ничего, что могло бы пролить хоть какой-то свет на происшедшее. Ничего, что указывало бы на ее связь с Андхамном или Юни-Альмхультом. Кроме разве того, что Кики заходила на сайт судоходной компании «Ваксхольмс Булагит. в динамиках снова затрещала. У Маргет появился вопрос к Томасу. «Вы разговаривали с ее коллегами? Нет ли среди них кого-нибудь, кто желал бы ей зла?» Томас повернулся к динамикам. «Я беседовал с директором казино, где она проработала почти пятнадцать лет. Ему нечего было мне сказать, кроме того, что Кики добросовестно выполняла твои обязанности, болела не чаще остальных и имела репутацию честного и добросовестного сотрудника». Томас заглянул в блокнот, где отметил самые важные пункты телефонной беседы с шефом Кики Бергрен, тоскливым типом, который вел себя так, будто его подчиненных убивали каждый день. Единственным, что, насколько я понял, выглядело странным, было то, что Кики Бергрен проработала там так долго. Большинство крупье увольняется самое большее лет через пять-шесть. Это не то место, на котором подолгу задерживаются, тем более семейные люди. «График безнадежный, Только вечера, причем поздние. Обстановка, представляете себе, какая! Но она недавно уезжала на КОС, насколько мне известно!» Дедушка склонился над столом, улучив минутку взять себе кусок пирога. «Да, совсем недавно у Кики закончился четырехмесячный отпуск за свой счет, подтвердил Томас. «Казино собирались ремонтировать, поэтому работодатель не стал возражать против отпуска». Иначе пришлось бы искать временного сотрудника на ее место, ведь Кики Бергрен работала крупье на постоянной основе. «Может, случившееся с кузеном и кузиной как-то связано с тем, где они работали? Игровой бизнес, равно как и ресторанный, не самая здоровая среда», — послышалось из динамиков. Томас слегка перегнулся через стол. «Что ты имеешь в виду, Маргет?» «Кристер Бергрен...» «Работал в с Булагите. Я думаю, нет ли здесь какой-нибудь связи. Что если это обычная история о торговле спиртным и наркотиками из-под полы? Это может иметь отношение и к Греции, кстати». «Или к бывшей Югославии», — Калли приосанился и слегка покраснел. «Югославская мафия ведь вполне может быть замешана». «Нам нет никакой необходимости ее приплетать». Сухо оборвала Маргет молодого коллегу. Но если Кристер Бергрен был замешан в каких-нибудь незаконных махинациях в Сюстембулагете, логично предположить, что кузина ему помогала. Возможно, ему вдруг захотелось покончить со всем этим? То есть тем, в чем участвовала и Кики Бергрен, я имею в виду. В последнее время в Сюстембулагете происходило много такого, что не освещалось в прессе. «Незаконные аферы, которые заставили его, а потом и ее податься на Сандхам», — пояснил Калли. «Примерно так», — согласилась Маргет. «Ты видел ее, Томас? Как она выглядела?» Томас прикрыл глаза и задумался. В памяти проступило лицо одинокой, разочарованной жизнью женщины. Они беседовали около получаса, и Томас ни на секунду не усомнился, что она искренне оплакивает кузена и что известие о его смерти застало ее врасплох. «Они были близки, как брат и сестра», — ответил Томас. «Так, по крайней мере, видела ситуацию Кики. При этом они, похоже, не общались, пока она была на косе. В квартире Кристера я нашел открытку, где Кики просила кузена позвонить ей». Томас пролистал свои записи, чтобы освежить память. «У меня все еще нет объяснения тому, почему они не общались за время ее отъезда», Мы с Кики больше говорили о матери Кристера. Он тяжело переживал ее смерть, настолько что это могло бы стать причиной самоубийства. Томас замолчал. Конечно, я должен был расспросить ее и об этом тоже. Дедушка откинулся на стуле, который тревожно скрипнул. Бедра шефа не умещались на сиденье, а круглое лицо было почти коричневым от загара. А если все-таки речь идет о наркотиках. «Как это может быть связано с Сант-Хамном? спросил он. «На Сант-Хамне уже случалось нечто подобное», — подхватила Маргет. «Давняя история, помните?» Томас обвел взглядом коллег. «Все верно», — кивнул он. «Я был еще ребенком. Тогда рестораном на воде владел некто Флеминг Бруман, который, как выяснилось, только днем кормил людей, а ночами продавал зелье. Это вылилось в грандиозный скандал». Когда полицейские наконец прозрели и начали принимать меры. Томас вспомнил, как по дороге из школы домой разглядывал заголовки на газетном стенде у табачного киоска, яркие, кричащие буквы, совсем как сейчас. Думаешь, опять наркотики? спросил он. Скорее, алкоголь! оборвал Томас, и дедушка. Если Кристер Бергрен был их ключом к складам сюстам Булагита, его кузина тоже могла быть замешана. «Только это ведь не объясняет их связи с Сантхамном. В динамиках снова послышался голос Маргет. «Предположим, Кики Бэргрен каким-то образом узнала, что ее кузен участвует в незаконной торговле спиртным. И вот ей сообщают, что он мертв. Если Кики было известно, через кого действовал Кристер...» Она могла попытаться выйти на этого человека, чтобы отомстить, к примеру, э, или, с большей долей вероятности, потребовать денег. Наконец, если у этого контактного лица есть дом на Сандхамне, почему бы не отправиться туда? Сейчас середина лета, и ее кузен был найден мертвым именно там, но убийца Кристера мог испугаться разоблачения, и в этом случае выглядит вполне логично, что его следующей жертвой стала Кики. Томас обхватил руками затылок и задумался. «Греция ничего нам не даст. Нужно сосредоточиться на Сандхамне», — сказал он. «Кристер Бергрен прибыл на остров, чтобы встретиться все с тем же контактным лицом накануне Пасхи, когда он пропал, и в результате был найден мертвым на западном побережье». «Что-то пошло не так», — ставила Маргет. Томас пролистал свои заметки, А встрече с шефом Кристера Бергрена и сюстом Булагита неким викингом Стриндбергом, мужчиной за 50 с редкими волосами. Ему почти нечего было сказать о Кристере, с которым он проработал почти 30 лет. Похоже, он никогда не считал Кристера ни умным, ни деловитым, скорее, каким-то потерянным из тех, кто нигде не бывает на своем месте и считает себя обделенным судьбой. При этом Стриндберг подтвердил, что Бергрен тяжело переживал смерть матери и страшно пил после ее похорон. Мать тоже всю жизнь проработала в Сюстамбулагите, но в другом филиале, Фасто Фаста-Сентруме, поэтому начальник Кристера никогда с ней не встречался. «Я разговаривал с шефом Бергрена на прошлой неделе», — сказал Томас. «Основной обязанностью Кристера было принимать товар на большом складе за чертой города», Не слишком квалифицированная должность, зато со своим пропуском он имел доступ ко всему складу. «Что если он продавал спиртное со склада, а потом записывал это, скажем, в бой?» — предположила Маргет. «Вопрос скорее в том, сколько нужно продать спиртного, чтобы ради этих денег пойти на убийство человека», — поправил коллегу Томас и наморщил лоб, или даже нескольких человек. Дедушка погладил ладонью подбородок и взял слово. «Люди идут на убийство по самым непостижимым причинам и за куда меньшие суммы, и вы ошибаетесь, если думаете, что человека нельзя лишить жизни из-за нескольких сотен тысяч крон. Но давайте сосредоточимся на Сандхамне и его связи с Сюстем Булагитом. Там ведь развит ресторанный бизнес, насколько я понимаю». «Звучит многообещающе», — заметила Маргет. Дедушка прокашлялся. «Мы должны продолжать работу на острове с тем, чтобы получить как можно более полную картину пребывания там, Кики Бергрен, начиная с того момента, когда она сошла на берег и кончая тем, когда была обнаружена мертвой в отеле». Томас молчал. Именно такую цель он и ставил перед собой и следственной группой. «Томас», — шеф повернулся к нему — и поднял указательный палец, подчеркивая тем самым важность того, что сейчас будет сказано. «Нужно срочно найти этого Юни-Альмхульта. Он уже объявлен в розыск». «Мы ждали утреннего совещания», — ответил Томас. «Срочно объявите по всему Лену, а потом бери кали Эрика, возвращайся на Сандхам и еще раз переверни все вверх дном в его берлоге». «Может, на этот раз отыщется что-нибудь, что прольет свет на эту историю?» Дедушка снова почесал комариный укус. «Ну почему подобные вещи всегда всплывают в самый разгар отпуска?» Громко возмутилась Маргет. В динамиках затрещала. «Хотите, чтобы я приехала?» — спросила она с отчаянием в голосе. Дедушка покачал головой. «Думаю, пока в этом нет необходимости...» «Томас вполне справляется и становится на острове все более своим человеком», — шеф усмехнулся. «Так что занимайся детьми и мужем. Я скажу, когда что-то изменится». Он снова посмотрел на Томаса. «Мы почти закончили. Кстати, ты уже связался с прокурором? Это ведь участок Эммон, если я не ошибаюсь». Томас кивнул. «Прокурора, который должен был вести предварительное расследование, звали Шарлотта Эмон и она имела репутацию толковой женщины. Наверное, тоже думала отсидеться летом за бумажной работой, а теперь разочарована, как и многие другие. «Я встречаюсь с ней завтра утром. Мы держим ее в курсе». Возвращаясь из комнаты для совещаний, Томас вспомнил о том, что должен связаться с подругой Кики Бергрен, уговорившей ее ехать на кос. «Нужно разузнать, с кем Кики встречалась в Греции», и побольше об их отношениях с Кристером. Томас догнал Карину в коридоре. «Поможешь выйти на эту Агнету Аллен, подругу Кики? Попробуй разузнать номер и тут же позвони мне в любое время суток».